про День Х. День Х. Так называли тот день, когда все исчезли с Земли. С точной датой так и не определились, всему виною разница в часовых поясах. Это случилось в десятых числах сентября. Не все помнили, что произошло до того, как оказались в городе. А те, кто помнил, не смогли сказать ничего, чтобы объяснило произошедшее. Никто не помнил новостей, Или срочных сообщений о том, что масса людей исчезает повсеместно. Ведь этого не могли не заметить. И те, кто проводил опрос, сделали вывод, что все это произошло в одну секунду. Все 27 тысяч человек, именно такая цифра была на табло в первый день, разом исчезли с земли. Ха, вот там, наверное, удивились. Многие горожане описывали свои ощущения по-разному. Свет ударил в глаза... «Я куда-то провалился! Меня будто унесло ураганом!» Сошлись на том, что в тот день на Земле произошло нечто необъяснимое. Людей похитили, усыпили и проводили с ними опыты. Иначе откуда в головах взялись бусины и куда у всех делись репродуктивные органы? День Х был загадкой для горожан. Только лжецы и сумасшедшие утверждали, что хорошо помнят события своего последнего дня на Земле. Версии у них были разные. От страшного суда и апокалипсиса до вторжения инопланетян. Например, один бывший спецназовец был уверен, что всех похитили черные кожаные мешки. Он был тронутый. У него на войне кукушка поехала. Его хотели судить как военного преступника. Он не говорил за что, но потом этого психа просто уволили из элитных войск и отправили домой. Однако он знал, что его еще призовут и он послужит своей стране. Бывший спецназовец верил, что мир был захвачен пришельцами. По его словам, он оказался в городе сразу после вторжения. Незадолго до этого ему слали письма из секретной службы. Писали, что скоро начнется нашествие чудовищ из другой галактики. Бывший спецназовец и в городе получает письма от секретной службы. Он сам себе их писал. Этот сумасшедший всегда подозревал, что Землю пытаются захватить пришельцы. Как и многие спецназовцы с ранней юности, он был хорош в борьбе, особенно в греко-римской. Борцы отрабатывали броски на кожаных мешках. Такие черные мешки с ростом человека и с двумя короткими отростками, будто бы это руки. Ребята в секции шутили, что на человека борцовский манекен не похож, и, наверное, их готовят бороться с пришельцами, которые будут выглядеть точь-в-точь, -точь, как эти кожаные мешки». Смех смехом, как говорится. Увольный спецназовец сидел дома, получал письма в конвертах без подписи и ждал дня, когда его снова призовут на службу. Он ясно помнил день, когда к нему пришли два генерала в орденах, велели одеться в форму и повели на улицу. Там стоял грузовик, полный ребят спецназовцев. Некоторых из них он считал погибшими, а они оказались живы. Все ребята были в форме, но ни у кого не было оружия. Их привезли в голое поле и приказали построиться. Почему их туда привезли, почему не дали оружие, никто ничего не объяснял. Потом спецназовец увидел, как с неба падают металлические кубы. Большие, как дачные дома. Падают и падают. Эти кубы стали раскалываться, а из них десятками выходили черные кожные мешки с короткими отростками. Они безногие. Переваливались, раскачиваясь из стороны в сторону Тянули отроски вперед и угрожающе мычали Кожаные мешки двигались на солдат Спецназовец и его однополчане кричали генералам Что это такое? Как это понимать? А генералы им отвечали Заткнитесь и сражайтесь! Заткнитесь и сражайтесь! У кого-нибудь еще... Остались сомнения в том, что этот бывший спецназовец был сумасшедшим. Он бредил наяву, каких только сказок не рассказывал.